Восьмое. Поначалу поселили в отеле. Окна выходили во двор школы стюардесс, юг Франции, Экс-Ан-Прованс, конец лета. Сельянов и Макаров то и дело выметались на балкон с голым торсом. Макаров по утрам демонстративно тягал гантели, чудесным образом подобранные на помойке. Стюардессы перешептывались, хихикали, но условного знака ни одна не подала. Знакомство с женскими прелестями у Курта опять было отложено. Познакомился он с ними, уже перебравшись в бордо. Девушку на год старше и на все десять опытнее звали Марго. Приехала она из пригорода Бостона учиться. К роману с русским аспирантом Марго отнеслась безответственно и, отправившись на недельку в Италию, наставила ему рога, подробно расписала в дневнике. Сдалась под напором страстного рога -тцо. На то они рогаться, чтобы рога наставлять. Корта дневничок изучил, ломая глаза об американский сленг, и смолчал. Марго не знала, что русский аспирант способен на многое, если речь идет об отмщении. Знаменитую историю про котов он ей не рассказывал. Иначе она не раскидывала бы свои дневники».